Глава двадцать седьмая Исхак хан поджидал у стада Маджида хана неподалеку от его дома. Когда тот вышел с небольшой пустой сеткой для овощей в руках, он осторожно, держась на приличном расстоянии, зашагал следом. Музыкант повернул в сторону торбузка базара Миновал улицу, ведущую к мечети, и вышел на открытую рыночную площадь, где стал ходить по рядам, выбирая овощи и фрукты. Он порадовался, что помидоры еще продают по доступной цене, хотя сезон уже близок к концу. Кроме того, яркие плоды так украшают рынок. Жаль только, что шпинат — его любимый овощ. Почти отошел. Моркови, качанной и цветной капусты тоже больше не увидишь до следующей зимы. Та морковь, что продавалась сейчас на рынке, была дряблая, дорогая и совсем не такая душистая, как в сезон. Подобными мыслями был занят разум маэстро, когда за спиной раздался почтительный голос «Адаб Арз». Устат Сахиб. Устат Маджидхан обернулся и увидел Исхака. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы забыть о приятных домашних хлопотах и вспомнить оскорбления, которые ему пришлось выслушать в столовой. Его лицо тотчас помрачнело. Он ощупал несколько помидоров. и спросил у торговца цену. «У меня к вам просьба», — опять обратился к нему Исхакхан. «Неужели?» — с нескрываемым презрением спросил великий музыкант. Он ведь даже пытался предложить этому молодому человеку помощь в каком-то пустячном деле, после чего и состоялась их перепалка. — Еще я хотел принести извинения. — А, прошу, не тратьте моего времени. — Я шел за вами от самого дома. Мне нужна ваша помощь. Я нахожусь в затруднительном положении. Мне нужна работа, чтобы прокормить младших братьев. — Но работы нет. — С того дня меня ни разу не приглашали играть на всеиндийское радио. Маэстро пожал плечами. Умоляю вас, устат Сахиб, думайте обо мне что угодно, но пощадите мою семью. Вы ведь знали моего отца и деда. Простите, если вы имя их доброй памяти, я допустил ошибку. «Если...» «То есть... допустил, конечно. Не знаю, что на меня нашло. Я ничего не имею против вашей семьи. Ступайте с миром». Устаться, хип. С того дня у меня совсем нет заказов. А зятью ничего не говорят о переводе из Лакнау. Сам же я не смею подойти к директору. А ко мне подошли...» Следили за мной аж от самого дома. Я лишь хотел с вами поговорить. Прошу, войдите в мое положение. Помогите, как музыкант, музыканту. Маджид хан поморщился. У меня разболелись руки. Я ходил к врачу, но да, я слышал. Сухо произнес маэстро, не уточнив, где и от кого. Моя работодательница сказала, что больше не может меня содержать. Ваша работодательница. Ха! Великий певец развернулся и пошел прочь, но добавил напоследок: благодарите за это Бога. И уповайте на его милость. «Я уповаю на вашу», — обреченно сказал Исхакхан. «Да я ничего не говорил про вас, директору радиостанции. А зачем мне это? Недоразумение в столовой я готов списать на вашу придурь. Если вас не зовут на радио, я тут ни при чем!» И вообще, Как вы собираетесь работать, если у вас болят руки? Вы очень гордитесь тем, что подолгу репетируете? Так репетируйте меньше!» Да с ним дала ему такой же совет. Исхак хан сокрушенно кивнул. Надежда его покинула. А поскольку и от самолюбия ничего не осталось, он решил принести положенные извинения. «Насчет нашей ссоры», — начал он, — «надеюсь, вы меня выслушаете?» «Я уже очень давно хотел извиниться за свою выходку, хотя и понимаю, что простить такое нельзя. В то утро устаться, Хип. Я столь нагло подошел к вам и сел за ваш столик, поскольку незадолго до этого слушал по радио Рагу Тоди в вашем исполнении». «Маэстро...» Ощупывая овощи, слегка повернул голову в его сторону. Мы с приятелем сидели под нимом, и у одного из них был радиоприемник. Так вот, нас заворожила ваша музыка, вернее, меня заворожила. Я решил как-нибудь рассказать вам о своих чувствах, а потом все пошло наперекосяк, дурь в голову ударила, Дальше извиняться было бесполезно, по крайней мере, без упоминания других обстоятельств. Например, что Исхаку показалось, будто устат Маджидхан пытался оскорбить память его отца. Маэстро едва заметно кивнул, давая понять, что услышал из Хака. Он посмотрел на его руки, заметил бороздку на ногти. И то, что молодой человек пришел на рынок без сетки. «Стало быть, вам понравилась моя Тоди?» Сказал он. «О да, только она была не вашей, а самого Господа Бога. Так прекрасно вы ее пели!» Кивнул Хакхан. сам тансен заслушался бы вашим исполнением однако с того дня я больше не могу вас слушать маэстро нахмурился но не осмелился уточнить что исхак имеет в виду сегодня утром я как раз буду репетировать тоди сказал устат маджид хан если хотите Заглядывайте ко мне после рынка. Исхак потрясенно разинул рот и распахнул глаза, как будто сами небеса упали ему в руки. Он забыл и о своем недуге, и об уязвленном самолюбии, и о полном финансовом крахе, вынудившем его обратиться за помощью к устаду. Разговор музыканта с торговцем он слушал, как во сне. «Почем эти?» «Две с половиной аны за Пао, ответил торговец овощами. «За пределами Сабзипора такие продаются за полторы аны». «Хай, Сахип, у меня цены Чаука, а не Сабзипора. Очень уж высокие цены». «Так в прошлом году у меня прибавление случилось». Вот с тех пор все и подорожало». Торговец овощами, спокойно сидевший на земле на куске джутовой циновки, поднял глаза на устада. Тот не улыбнулся речам торговца. «Больше двух ан не дам», — сказал он. «Меня кормят покупатели, господин, а не благотворители из Гурудвары». «Ладно, ладно». — проворчал устат Маджит-хан, бросая ему монеты. Купив немного имбиря и чили, музыкант решил взять тинду. — Только смотри, самые мелкие выбирай. Да — Да-да, я так и делаю. Тинда — мини-тыква, которую собирают недозревшие, когда плод еще небольшой. — А помидоры у тебя мягкие? — Мягкие, господин. — Сам потрогай, — Устат убрал помидоры с весов. — Взвесь вместо них вот эти. — Он порылся в ящике с помидорами и выбрал другие. — Не могли они за неделю сгнить, господин. Ну, как скажете, как скажете. — Смотри, не обвешивай, — проворчал Устат. «Если будешь подкладывать грузы на свою чашу, я буду добавлять помидоры на свою. Это Этак они у меня и на сковороду не поместятся». Вдруг внимание у стада привлекла цветная капуста, на вид еще вполне свежая, не то что у остальных торговцев. Впрочем, услышав цену, он пришел в ужас. «Ба, совсем не боишься, да? Для вас, господин, я еще специальную цену назвал». «Что значит специальную?» «Да ты всем по этой цене отдаешь! Нечего мне лапшу на уши вешать! Специальная цена! Как же!» «Зато капуста особая. Ее и без масла можно жарить!» Исхак едва заметно улыбнулся. А устат Маджид-хан сказал острику торговцу. «Ладно, вот эту мне взвесь!» Потом Исхак предложил ему донести покупки до дома. Маэстро дал ему сетку с овощами, совсем забыв про его больные руки, и направился в сторону дома. По дороге они молчали. Исхак тихо шел рядом. У входа в дом устат Маджидхан громко объявил. «Я не один». Изнутри донеслись встревоженные женские голоса и удаляющиеся шаги. Они вошли. В углу стояла танпура. Устат Маджидхан велел исхаку положить сетку на пол и подождать его. Исхак замер на месте, но сам потихоньку осматривался по сторонам. Комната, забитая дешевыми безделушками и алеповатой мебелью, была полной противоположностью безукоризненной гостиной Саиды Бай. Устат Маджидхан, помыв руки и лицо, вернулся и велел Исхаку садиться. Затем настроил танпуру и принялся за рагу тоди. Поскольку таблоиста не было, Устат Маджидхан исполнял ее куда более раскованно, не так ритмично, зато пылко и напористо. Исхак никогда в жизни не слышал от него подобного исполнения. Прежде маэстро начинал не со свободного алапа, как этот, а с очень медленного ритмического цикла, дававшего исполнителю определенную, но все же не такую, свободу. Атмосфера этого зачина столь разительно отличалась от других исполнений у стада, что Исхак моментально погрузился в музыку. Он закрыл глаза. и мир вокруг перестал существовать. Через минуту исчез не только он сам, но и певец. Неизвестно, сколько прошло времени, когда Исхак вновь услышал голос у стада. — Ну, подыграй мне! Он открыл глаза. Маэстро сидел прямо как штык, и указывал рукой на лежавшую рядом Танпуру. Исхак не ощутил никакой боли, когда повернул к себе Танпуру и начал перебирать четыре струны, безупречный строй которых представлял собой открытую гипнотическую комбинацию тоники и доминанты. Исхак подумал... что маэстро собирается музыцировать дальше. — А теперь повторяй за мной! — Устат пропел фразу. Исхак опешил. Ну, — Но Чего молчишь? — строго спросил Устат своим фирменным учительским тоном, хорошо знакомым студентам колледжа имени Харидаса. Исхак хан запел. Устат подавал ему все новые и новые фразы. Сперва короткие, затем все более длинные и сложные. Исхак повторял их, как мог, поначалу медля и привирая со страху. Вскоре голос его окреп, и он полностью отдался музыке, растворился в ритме ее приливов и отливов. — Саранги-валы обычно хорошо подражают, — задумчиво проговорил Устад. — Но в твоем исполнении есть нечто большее. От потрясения Исхакхан даже прекратил перебирать струны танпуры. Устад помолчал. Тишину комнаты нарушало лишь тиканье дешевых часов. Устат Маджид хан взглянул на них недоуменно, как будто впервые заметил, а затем посмотрел на исхака хана. Его посетила неожиданная мысль. Возможно... Быть может, он... Нашел в Исхаке преемника, которого искал долгие годы и уже не чаял найти того, кому он смог бы передать свое искусство, кто любит музыку всей душой, не то что его сын, который не поет, а квакает, У этого молодого человека уже есть исполнительский опыт, да и голос приятный. К тому же он безупречно интонирует и в совершенстве владеет приемами орнаментики. Его исполнение отличает неуловимая выразительность, даже когда он просто копирует фразы. А ведь в этом и заключается душа музыки. Но вот способен ли он творить, создавать оригинальное произведение? Есть ли в нем хотя бы зачаток такого дара? Время покажет. На это уйдут месяцы, а может и годы. «Приходи завтра в семь утра», — сказал Устат, отпуская из Хакахана домой. Тот медленно кивнул и поднялся на ноги.